Глава 18. Ядро. И здесь ничего, на всякий случай уточнил Алекс. Ничего, монстры все перекрыли, подтвердила миром. Надо проверить другие точки. А что тут проверять? И так понятно, что планета окружена. Все монстры слетели сюда и ждут чего-то. Это я тебе безо всяких проверок скажу, только непонятно, чего именно они ждут. Вот это мы и должны выяснить, хмыкнул Алекс. Обычно монстры более импульсивны, а тут. «Какая выдержка!» «Это подозрительно». «Но как ты выяснишь их планы?» — рассмеялась Миром. «Монстры же ничего не расскажут». «Да, но, возможно, мы заметим какую-нибудь закономерность». «Ладно, поищем твою закономерность». «Только не приближайся пока к ядру», — напомнил Алекс. «Пока? Да я вообще не собиралась к нему приближаться. Ни сейчас, ни в будущем». Миром отдала команду, и черный хирург полетел дальше. В последние сутки адепты только этим и занимались. Кружили под максимальной маскировкой вокруг планеты. На почтительном расстоянии и не торопясь, разумеется. Поэтому полный облет Шайна занял так много времени. Причина осторожности была понятна. Все монстры, как и ожидалось, слетелись к Шайну. И, надо сказать, их тут собралось даже больше, чем гналось за черным хирургом во время бегства к звезде. Что интересно, противник расположился неравномерно. Небольшие группы в шахматном порядке дежурили недалеко за орбитой, но так, чтобы не попасть под удары адептов снизу. Несколько групп покрупнее стояли еще дальше, видимо, в качестве оперативной поддержки и предотвращения прорыва. А вся остальная многомиллиардная армия зависла чуть вдали от Шайна и, казалось, ничего не делает. При этом никаких боевых действий действительно не велось. Очевидно, адепты не рисковали выходить за пределы орбиты из-за сплошного фона бесформенности который возле планеты был особенно тяжелым и вдобавок мешал миром рассмотреть, что там происходит внизу. В общем, в поведении монстров чувствовалась некая воля. «Неужели их генералы настолько хороши, что договорились между собой?» — недоумевал Алекс. «При необходимости черный хирург легко мог прорваться на поверхность. Жиденький заслон вряд ли сдержит того, кто убежал от волны. Даже в бой вступать не придется». Однако тут что-то замышлялось, и Алекс хотел узнать, что именно. Прятаться пока рано. К тому же он опасался, что прорыв нарушит сложившееся равновесие, и как маленький камушек может вызвать лавину, так и черный хирург может спровоцировать массовое нападение монстров на Шайн. Этого ему не хотелось. Пока адепты неудобств не испытывали. После боя со стаей ежей консервов у них хватало и для маскировки, и для защиты от фона. Более того, едва вдали показались монстры, Вселенная вдруг направила черному хирургу поток энергии, хотя отряд ни с кем не дрался. Правда, поток был довольно скудным, и его хватало лишь на поддержку штанов, в смысле на вот такой неспешный полет под маскировкой. Но все равно это кардинально меняло ситуацию. Теперь отряд мог автономно передвигаться по мертвому кластеру или отдыхать между боями сколько нужно. Не в тяжелой обстановке, наподобие короны звезды. Но в любом другом месте потока должно было хватить. Правда, тонкой энергии развития им не давали, поэтому тела потенциала не росли. Однако было бы слишком нагло рассчитывать еще и на это. Очевидно, Вселенная поставила черного хирурга на небольшое удовольствие после того, как тот полностью позеленел. В смысле, каждый боец получил зеленое тело потенциала, и отряд организм изменился. Это был еще один скрытый эффект, который Алекс обнаружил лишь рядом с Шайном. Но ему уже было крайне интересно, что будет на следующем Грейде. Дадут ли им еще больше энергии? В любом случае, он подозревал, что вся эта энергия — аванс, и Вселенная ждет от черного хирурга активных действий. А если долго ничего не делать, то отряд снимут с довольствия. Однако все это было делом будущего, а сейчас перед ними стояла конкретная задача — выяснить планы монстров и понять, почему они так спокойно сидят на месте. По слухам, с подобным сложным поведением адепты обычно сталкивались разве что в центральных районах Квазара. Но там речь шла о моноармиях, то есть армиях, состоящих из монстров одного типа. Как многоножки. Прошло еще несколько часов, но адепты ничего не разглядели и никаких секретов не обнаружили. Зато и их не заметили. Маскировка алхимика показывала себя с лучшей стороны. «Надо исследовать то место, где монстров больше всего», — задумчиво пробормотал Алекс. «Ты про ядро?» — кисло спросил и Миром. «Так и знала, что этим дело закончится. А может, просто уберемся подальше и полюбуемся Шайном издалека? Еще мы можем поискать рентгена с его базой. Вдруг он уже все выяснил?» чего в самое пекло-то лезть? С такого расстояния рентген максимум само ядро разглядит, но не его структуру. Если бы он мог заглянуть внутрь, ты тем более справилась бы. Мы же ближе. Верно, мы ближе. Безо всякого энтузиазма подтвердила миром. Но зачем так рисковать? В том ядре, между прочим, собрались все самые сильные чудовища. И вообще, адептам внизу ничего не грозит. Их там много, а монстры пока не нападают. «Монстры не нападают, зато защита планеты постоянно снижается. Бесформенность выдавливает устойчивость. Даже я это вижу. Полагаю, что монстры ждут, когда им вообще ничего не будет мешать». «Какие-то монстры слишком дальновидные», — пробурчала Миром. «Хотя я могу их понять. Наверное, на тебя насмотрелись, пока гнались за нами. Вот и думают, что на Шайне полно таких же отрядов». «Они уже сражались с адептами Шайна», — напомнил Алекс, — «и знают их способности» ну и что мы такая же загадка для монстров как и они для нас они понятия не имеют что ты тут один такой поэтому готовятся так долго нет я думаю что монстры про нас забыли мы для них меньше комара то есть ты считаешь что все дело в жемчужине спросила миром что это такая большая достопримечательность чтобы тащиться только ради нее из самого центра кластера да думаю Это для нас, жемчужины, привычное дело, потому что в обычных кластерах они постоянно зарождаются, но здесь они — стратегический и невосполнимый ресурс, даже более важный, чем адепты. Чем дальше, тем больше Алексу казалось, что монстры ждут ослабления Шайна, чтобы раздавить адептов одним броском. И хотят сделать это снаружи жемчужины, так как драться на ее территории означало подвергать пространственную аномалию риску конце концов, она могла не выдержать и разрушиться. В этом случае адепты не погибнут, слишком у них для этого уровень высокий, но их разбросает по всей планете. Об этом, кстати, говорилось даже в базе Назифа, мол, при зачистке жемчужин в центре кластера следует соблюдать осторожность и не допускать полного опустошения. В любом случае, если адептов выбросит наружу, монстры победят еще быстрее, однако не получат желаемого. «Губернатору следовало бы заранее разрушить жемчужину», заметил Алекс после некоторой паузы. «Тогда и волна была бы поменьше». «Неплохая идея», — согласилась Миром. «Но сейчас уже поздно что-то менять. Без жемчужины Шайн давно бы захватили. Смотри, сколько монстров тут собралось». «Смотрю, но ничего не вижу. Поэтому нам надо подобраться поближе». «Опять ты о своем? Да что ты там хочешь увидеть? Монстры, они и есть монстры». «Не знаю» признался Алекс. Но с этим ядром что-то не так. «А если они опять погонятся за нами?» «Сбежим. Мы так уже делали. Помнишь?» «Такое не забудешь», — Хмыкнула миром. «Вот только монстры стали умнее и что-нибудь придумают. И они точно не станут покорно тащиться за нами всю дорогу. Волны-то больше нет. Обгонят и возьмут в клещи». «Мы также стали сильнее». «Все наши силы против такой махины бесполезны. Ладно, я поняла. Мы летим к этой штуке». «Но надо что-то сделать с маскировкой. Она только издалека хорошо работает». «Вот это хорошее замечание. Подключи остальных. Я хочу узнать их мнение. Возможно, у кого-нибудь найдется светлая идея». Алекс снова устроил собрание офицеров в расширенном составе, включая всех защитников Аграфаха. Он считал, что офицеры могут подсказать что-нибудь интересное. «Ведь каждый защитник — это боец с тысячелетним опытом». А значит, кладясь информации, включая уникальные тактики, скрытые приемы и много чего еще. Даже если адепт сам не может их применять, то он мог их видеть или слышать. А это уже многое значило. Надо сказать, что адепты вообще были полезнее, чем любая библиотека информационных кристаллов. Потому что кристаллы, даже с записанными техниками, это всего лишь грубое описание тонких процессов. Куда полезнее поговорить с носителем знаний. Не зря же самым лучшим способом передачи навыков считалось общение с мастерами, которые этими самыми навыками владели на высоком уровне. В начале собрания Алекс в двух словах изложил ситуацию и свои подозрения относительно планов монстров на Шайн, Жемчужину и других адептов. Как и раньше, никто из офицеров не предложил сбежать на другой маяк. Впрочем, этот момент обсуждался во время отдыха после получения зеленых тел потенциала, И офицеры согласились, что уж очень сильно они теперь отличаются от остальных адептов и обязательно вызовут вопросы где угодно, и что на любом другом маяке думающая машина мгновенно вычислят чужаков по жетонам. И тех пригласят на разговор. Конечно, можно было бы избавиться от жетонов и стать нелегалами, но такое даже не рассматривалось так как в этом случае можно было поставить крест на доступе к ресурсам маяка или к дальним экспедициям. А ресурсы требовались. Достаточно было взглянуть на оружие черного хирурга. «Я хочу подобраться к ядру монстров и посмотреть, что там происходит», — объяснил Алекс. «Возможно, мы поймем, с кем имеем дело, но операция рискованная, поэтому я могу высадить вас на планете и слетать на разведку-1». один. — тут же воскликнула Эльгера. «Вместе мы сильнее!» «Без нас ты не получишь энергию и не сможешь использовать свои навыки и маскировку на полную. Тебя просто раздавят». О, мне приходилось действовать в одиночку. С кристаллоидами я же справился». «Все равно это опасно. К тому же ты неоднократно повторял, что мы сильнее вместе, как единое целое. Так нас замечает Вселенная». «Верно. Но в данном случае нас заметят еще и монстры». «Не обязательно», — вмешался в разговор офицер по имени Фрут. «У меня есть идея!» Алекс с интересом посмотрел на худого адепта. Фрут был тем самым защитником школы о графах, который хорошо разбирался в истории мертвого кластера и рассказал много чего интересного и о средоточиях, и о том, как большая гонка завершается. «Что за идея?» «Сначала мне нужно знать, как работает наша маскировка. Мы же сейчас замаскированы». «Разумеется. Я смешиваю наше излучение с фоном, чтобы оно стало менее заметным». «Но полностью звучание сил брать невозможно». «Интересная техника», — кивнул Фрут. «Примерно так я и думал. А можешь ли ты замаскировать наши излучения не под фон, а под монстров?» а, никогда не пробовал», — признался Алекс. «Тогда стоит попробовать изобразить ежей. Их боевая концепция похожа на нашу, и на большом расстоянии сложно будет понять, кто перед тобой. Я читал, что некоторые школы использовали подобные техники». «И что еще они советовали? Как замаскироваться под монстров? Как монстры вообще отличают своих собратьев от адептов? Ну, не считая следов бесформенности в излучении, конечно». «Не знаю», — пожал плечами Фрут. «Такие вещи обычно в исторических трактатах не раскрываются». Ах, тогда сам разберусь», — кивнул Алекс. Никто не стал возражать лидеру или сомневаться в его словах. Предыдущие дни показали, что тот действительно может разобраться в таких сложных материях на ходу. Некоторые графахцы даже считали, что это его самая сильная сторона, хотя они не так хорошо его знали, как весы и члены Квантума. Алекс распустил собрание и приступил к экспериментам. Идея фрута его захватила. Сам он о таком почему-то не подумал. Вот что значит «одна глава хорошо, а две лучше», особенно если вторая принадлежит долгоживущему разумному. Единственная проблема — у него будет только одна попытка обмануть армаду чудовищ. Он же не может отловить монстров и расспросить их, мол, достаточно ли хороша его маскировка или надо ее поправить. Но на всякий случай он всех предупредил, что в случае проблем они просто сбегут на Шайн, а не к звезде, несмотря на риск обрушения лавины. Алекс решил, что не надо преувеличивать собственную значимость в глазах монстров. Вряд ли такая большая армада поменяет свои планы из-за крошечного отряда. А если поменяет, без новых идей Шайн падет. Что с черным хирургом, что без него. А вот после этого он сможет отправиться на разведку в одиночку. Хотя зачем это делать, он и сам не мог сказать. Но чувствовал, что надо что-то делать. В любом случае, других идей не было. «Все готово», — объявил он миром всего через двадцать минут. «Так быстро? Я думала, ты на пару часов минимум зависнешь». «Справился раньше». Вообще, перестроить алхимика оказалось несложно. В отряде находилось пятнадцать тысяч боевиков, которые непрерывно фонили этой самой боевой концепцией, и проще было ее слегка изменить, чем разбивать на части, ослаблять и смешивать потом с фоном. Еще помогло то, что боевая концепция школы-аграфах на деле являлась смесью близких друг к другу сил. По-другому и быть не могло. Адепты вышли из разных кластеров и отличались друг от друга. Просто они имели родственные силы и поэтому могли использовать общие коллективные навыки. Собственно, это и было главным критерием отбора в школу. Так или иначе, родную силу ежей условно можно было причислить к родственной аграфаху усилия. Поэтому Алекс просто достал несколько ежей консервов, настроился на них и запустил алхимика. А потом позволил излучению бойцов выйти за пределы отряда. Навык что-то сделал, поскольку расход энергии воплощения тут же повысился, а миром отрапортовало, что вокруг пахнет ежами. Но главное, далекие монстры не обратили на черного хирурга внимания. «Вроде получилось», — пробормотал Алекс. «Понять бы, насколько такая маскировка лучше». «Не знаю, как монстров, но меня она точно обманула бы», — заметила миром. «Тогда выдвигаемся. Проверим ее на практике». Черный хирург медленно полетел вперед. Его целью было огромное и плотное скопление монстров, которое висело возле планеты и ничего не делало. Со стороны их было прекрасно видно за счет сильного излучения. Но только, как одну большую группу, уж слишком много бесформенности они излучали». Более того, эта бесформенность растекалась вокруг планеты, опускалась вниз и съедала устойчивость. То есть монстры все-таки не просто так висели на одном месте. И к этой непонятной штуке сейчас летел Алекс. С каждой минутой армада становилась все больше, но разглядеть, что там внутри, пока было сложно. Требовалось еще приблизиться, вот только тогда и монстрам будет проще разглядеть адептов. Поэтому Алекс действовал с максимальной осторожностью. «Монстры что-то чувствуют», — вдруг объявила миром. «Как ты это поняла?» — нахмурился Алекс, который не видел никаких изменений в ядре. Впрочем, он сейчас не мог рассмотреть ни единого монстра. Настолько плотный фон окружал ядро. Фактически, это был даже не фон, а нечто вроде энергетического бункера, как у черного хирурга. Только не из энергии воплощения, а из бесформенности в перемешку с личными силами монстров. Причем все это органично сочеталось, насколько можно было так говорить про бесформенность и остальные силы. Так или иначе, враг был защищен, причем очень хорошо. Впрочем, Алекс не собирался атаковать монстров в лоб, поэтому сейчас сама по себе защита не имела значения. Но она мешала сканированию, и вот это было проблемой. Тем более, сильно сканировать он и миром опасались, так как этим они могли привлечь внимание. «Я заметила изменение плотности этой штуки», — ответила спутница на предыдущий вопрос. «Пока мы летели, ядро было спокойным». «А сейчас?» «А сейчас оно меняется». «Значит, монстры чувствуют силу агорафахцев», — предположил Алекс. «Я не до конца ее скрыл». Он догадывался, что у противника есть высококлассные создания-сканеры. Может, даже это были специально выращенные создания для наблюдения за жемчужиной. Это звучало логично». И наверняка сканеры не следят специально за черным хирургом. Просто некоторые создания слишком чувствительны. «Мы должны ускориться. Увеличь скорость», — приказал Алекс. «Чем дольше мы летим, тем больше следов оставляем». «Приняла». Несколько минут отряд летел на полных парах, пока вдруг не остановился. «Что случилось?» — спросил Алекс. «Дальше нельзя», — объявила миром «Дальше пространство сильно меняется. Я думаю, там нас быстро раскроют». «А ты видишь что-нибудь отсюда?» «Пытаюсь разглядеть, но это непросто. Сейчас попробую увеличить сеть меток». В этот момент Алексу вдруг пришел импульс со стороны армады. Причем это не было энергетической атакой. Это было... приказом. Ядро явно приняло черного хирурга за своего и послало приказ. И даже было понятно, что приказывали. Лететь, остановиться, ждать. «Очень просто» отвечать алекс разумеется не стал вряд ли он вообще сможет ответить на такое но импульс многое разъяснил внутри армады находились монстры ментаты очевидно именно они координировали нападение на шайн только пока оставался вопрос управляют ли ментаты остальными или просто обеспечивают связь что мне делать спросила миром которая также почувствовала импульс а раз зовут подойдем поближе отозвался алекс